Глава двадцать девятая. «Завтра хлеб купим, Бобка!» — пробормотал Шурка. «Идем». И они пошли. «Это вряд ли», — тихо откликнулась Таня. «В кошельке Бобка, который мы потеряли, карточки на весь месяц были». Шурка насупился. «Нечестно бить лежачего». Таня тоже это поняла. «Ладно, тетя Вера придумает что-нибудь». Бобка обрадовался. «Хорошо». Ну их, надоело уже в очередях стоять. Ему очень нравилось держать сестру за правую руку, а брата за левую. Таня и Шурка молчали. Оба думали о тёте Вере, её бедончиках с кашей или супом, о том, что придёт она поздно. А живот болел сейчас. Бобка смотрел на чёрные цепочки следов. Снег был слабенький. "Две недели, Бобка, это ерунда". Шурка постарался придать голосу бодрость. В животе ныло. пятнадцать дней. — Чего? — протянул Шурка. — В октябре тридцать один день, — сухо отозвалась Таня. И тотчас Бобку дернули за руку назад, а Бобка ее отдернул. — Шурка, ты чего встал? — обернулась Таня. На стене висел плакат. Он не изображал фашиста в виде клыкастой обезьяны в рогатой каске. Он не изображал женщину в косынке с мускулистой рукой и с двинутыми бровями — позади которой торчали штыки и красные знамена. Ничего этого на плакате не было. Казалось, его просто забыли снять еще с того невероятного времени, до войны. Тихо падал снежок. Таня тоже смотрела, как зачарованная. Даже перестал выйти, скрестись с живот. Уже начало темнеть, и плакат от этого казался голубым. Зеленоватый парень в кепке как будто утонул в море, но светился улыбкой. Рояль можно было принять за чёрный плавник акулы. Фиолетовые губы то ли смеялись, то ли пели. Плакат звал в кино. А деньги в кошельке тоже были. Дипломатично спросил Бобка, он старался не выказывать особой надежды. Тани и Шурка покрепче ухватив рукавички, подхватили его с обеих сторон. Протопали мимо главного входа. Раньше он был стеклянным, теперь его для надёжности забили досками. Над тудой дышало теплом. Кинотеатр был жив. А билеты? Мы что, без билетов? Напоминал Бобка еле успевая оставлять на мокром голубом снегу тёмно-синие отпечатки. Тани и Шурка быстро прошли дворами, обогнули здание кинотеатра. Высокие чёрные двери выпускали публику после сеанса. Шурка осторожно отжал дверь. Она поддалась. В мирное время пришлось бы держать ухо востро, на щёлку света тут же бы прилетели билетёрши. Но теперь, из-за военного затемнения, улица сама была готова поспорить с кинозалом, чья чернота гуще. Все трое просочились внутрь, отогнули тяжёлую портьеру. Зал был заполнен дрожащим бледным светом. Чернели головы в платках, шляпках, фуражках, кепках, с косами и корткой стриженые. Фильм уже начался. Таня, Шурка и Бобка неслышно вдавились на свободные места. Но на натянутой простыне люди бегали в летнем. У мужчин рукава рубашек были закатаны до локтей. Они шагали, бегали, танцевали, никто не вжимал голову в плечи. Бобка чему-то засмеялся. Он тоже забыл, что у него болит живот, и следил за приключениями весёлого шофёра, который распевал песни своим пассажирам. На экране булькала и брызгала музыка. Шурка скосил глаза, Таня нетерпеливо смотрела на экран, не улыбалась, не хмурилась. Рядом кто-то зашуршал бумажкой, засопел, зачавкал. Бобка принялся крутить головой, шурка обернулся. Темно. В темноте он почувствовал запах повидла, хлеба и повидла и пожалел, что не у всех есть тётя Вера, которая объяснит, что воспитанный человек ест беззвучно и с закрытым ртом. "Гледи, гляди, Бобка". Он показал пальцем на экран. там к счастью не ели и не пили но интересного тоже было мало репетировали оперу бобка нехотя повиновался на танином лице лежал лунный свет от экрана шурка задумался это не Витька обчистил их фронтовой тайник и не он сам тогда кто кроме них о плане никто не знал он вынул карандаш понял что в темноте писать бессмысленно тихонько толкнул сестру локтем танин профиль дрогнул как ты думаешь прошептал он. Это нормально, что у нас троих э всё время болит живот. Да. Корткой просто ответила сестра и вдруг добавила: "Не крал Витька твои железяки. Это я их забрала. Как узнала, что вы на фронт собрались, так и приняла меры". Между прочим, проследить за тобой оказалось легко. Как это? Вскочил Шурка: "Ты? Откуда? Ты сам мне писал" Ой, смотри. Таня уставилась на экран. Кто? Я? Он не сразу вспомнил свою записку. Дорогая Таня, когда ты тишевы. Шикнули из темноты. Мальчик сядь, не маячь. Совсем обнаглели. Людям не мешайте. Зарокотало ото всюду. Тане дёрнуло шурку вниз за пальто. Человек, который не умел есть как воспитанные люди, утёр бумажкой рот, смял её. погнул вниз. И тотчас с бобкой сорвался со стула, нашарил в темноте бумажный комок, развернул и шурк с мгновенной болью понял, что не забудет этого, пока будет жив, даже если проживёт 300 лет, как попугай. Принялся её облизывать.